сохранившиеся для будущих поколений только в записках Сармьента и его спутников. Открытие Роговина и установленный в наше время факт, что бальцевые плоты с инкскими гуарами могут ходить в любую часть Тихого океана и возвращаться обратно, дают основание вернуться к предыстории экспедиции Менданьи, вновь обратиться к исконным инкским сообщениям, и выяснить, почему Сармьенто верил в перуанские рассказы о дальних плаваниях в Тихом океане. Испанцы общались с перуанскими аборигенами уже 40 лет, когда Сармьенто убедил свое правительство в реальности утверждений инков. В эти десятилетия, предшествовавшие полному крушению местной культуры, конкистадоры единодушно поражались размаху аборигенного мореходства. Естественно, внимание всех хронистов в основном привлекали важные центры в высокогорных районах, где были сосредоточены несметные богатства правящей ингской верхушки. Но до нас дошли исторические источники, подтверждающие также данные археологии о жизни многочисленного сословия отважных рыбаков и торговцев, которые обитали в крупных поселениях вдоль открытого побережья и почти всецело зависели в своем хозяйстве от даров морского течения. Сармьенто и его современники хорошо знали, что их соотечественники почти за год до первой высадки на перуанском побережье встречали далеко в море перуанские суда с ингскими командами. У северных берегов Эквадора с передовой каравеллы водоизмещением 40 тонн с 10 испанцами на борту заметили идущий встречным курсом бальсовый плот, который вез 30 тонн груза и около 20 перуанцев обоего пола. Испанцев поразили отменная оснастка и хлопчатобумажные паруса, подобные в действии их собственным. На пути к Перу каравелла Писарро обогнала еще пять торговых парусных плотов, а на подходе к Тумбесу испанцы увидели целую флотилию бальсовых плотов, направляющихся с Инкским войском на остров Пуна, расположенный в сорока милях от берега. Когда Сармьенто в 1559 году сам попал в эти области, бальсовые плоты все еще использовали в торговле и транспорте вплоть до центрального и южного Перу за три с лишним тысячи километров от всех бальсовых лесов. Жители долины Чикама ходили в расположенные в 800 километрах на севере Гуаякиль на бальсовых плотах с провиантом и другими грузами. На бальсовых плотах инки доставляли в разные области приморья Гуана с острова Чинча, что лежит поблизости от Писко и Паракаса. Современники Сармьенто восхищались мореходным искусством аборигенов и качествами их своеобразных плотов. С большой похвалой отзывались они о стройных мачтах и реях, называли превосходной местную хлопчатобумажную парусину, говорили о веревках, что они прочнее испанских. Вплоть до времен Сармьента испанцы охотно использовали бальцевые плоты с ингской командой, потому что на плотах можно было пройти над отмелями и через прибой, где не было доступа европейским судам. Овьеда рассказывает, как во времена конкисты индейцы на парусных плотах перебросили через море на остров Пуна конный отряд Франциско Писарро. Сараты записал что до 50 солдат с тремя лошадьми грузились на один парусный бальцевый плот с особыми веслами, предоставляя управление плота индейцам, потому что индейцы сами превосходные моряки. Педро Писарро сообщал в 1571 году, что перуанцы столкнули его, Алонсо де Мессу, капитана Сота и многих других видных конкистадоров с плотов, прямо в волны сильного прибоя, и они с великим трудом выбрались на берег, меж тем, как искусные инкские моряки ушли в море. Сиеса-де-Леон и Сараты писали, что индейцы прибрежных областей столько времени проводят в море, что сами уподобились рыбам. Нередко они отделяли бревна от плотов, так что их менее привычные к морю враги проваливались в воду и тонули. Инка Гарсиласо сообщал, что этот коварный прием – Часто применялся в прошлом, когда жителей Приморья заставляли перевозить по морю горных инков Весело перекликаясь, они обрезали веревки и сталкивали врага в воду Потому что жители побережья, так много упражнявшиеся на море